«Есть контакт!» — Артем и Бенедикт, смеясь, выскочили из павильона, обнялись, закружились и повалились на землю. «Есть контакт!» — народ высыпал во двор. Бенедикт перекурнулся через голову и стрелой ушел в небо. Артем подхватил на плечо шавлах и закружился на месте. Шавлах радостно завизжала. «Посылку, посылку мою отправили», — безуспешно прошал Болон. Но за шумом его никто не слышал. Девушки вопили, размахивали над головой тулупами, обнимались и целовались. «Все отправили», — наконец отозвался Артем. «Четыре маяка туда забросили и один в окно». «Ты представляешь, что было?» «Вожу маяк, осматриваюсь». А тут прямо на него поезд несется. Я закладываю крутую горку, еле-еле увожу маяк от столкновения. Бац, об потолок. Дальше ничего не понимаю. Все крутится, вращается. И маяк уже на песке лежит. Солнце светит, море бирюзовое, небо голубое. Прибыли. А четыре маяка в разгонном туннеле остались. «Два всмятку, два работают». «Только ваше окно закрылось, из всех щелей туман повалил. Тут мы твою посылку и подбросили». «Все, как ты говорил, у самого окна, а маяки по разным концам туннеля разогнали». «Туман — это антисептик», — пояснил Болан. «Все капсулы прошли?» «Нет». «Два вагончика отрезало». Они в тормозном туннеле застряли. Командор взял Бенедикта и шал за руки, повлек к павильону. «Показывайте, что у вас там делается». С трудом забились всем коллективом в лифт, опустились на базу. Командор направился прямиком в экранный зал информационной централи. Засветились экраны от пола до потолка. На двух — темные своды разгонного туннеля с уходящими вдаль рельсами. На третьем — морской берег. «Так мы много не увидим», — произнес командор. «Запускайте информаторов». «Каких выберем?» — поинтересовался Артем. «На побережье — орнитоптеров, а в туннель — мелких грозунов. Артем принялся диктовать в микрофон команды компьютеру. «Есть сброс!» — воскликнула Шаллах. Картинка на больших экранах сжалась, на свободном месте появилось несколько маленьких экранчиков. На морском берегу возникли три большие белые птицы. Одна из них подхватила нуль маяк и быстро побежала вдоль берега. Булан рассмотрел, что у нуль маяка, замаскированного под летучую ящерку, сломаны крылья. И согнут под неестественным углом хвост Вторая птица поднялась в воздух И полетела над сцепкой капсул Импланты только-только покинули капсулы И теперь осматривались Их было много Булан насчитал 24 пассажирские капсулы Четверо мужчин, остальные женщины Ну конечно, подумал он я проводил мульти-импринтинг с пятью девушками. Они решили, что пять предел, хотя с другой стороны пять раз было такое требование. Командор поднял птицу повыше и показал круговую панораму. Девушки зашумели. С одной стороны вода до горизонта, с другой песчаная пустыня. «Интересное место», — произнес командор. «Море есть, вода есть». И пустыня Бен, бери управление птичками И проверь, есть ли в этом мире Жизнь А зачем, удивилась Шавлах Мы же их сейчас к нам перетащим Нет, не сейчас Вмешался Болан А дня через три-четыре Иначе они не почувствуют Радости спасения Командор задумчиво осмотрел Кончик хвоста Можно и так, согласился он а теперь посмотрим, что с посланием. Мобильные информаторы, которых драконы называли крысками, уже разыскали один поврежденный маяк и утащили в темный закуток. Туман почти рассеялся, и было хорошо видно, что две капсулы сошли с рельс и перегородили тормозной туннель. На боку последней стоял номер 125. Пол был усеян серым порошком, И разорванными мешками Цемент Определила Беруна Капсулу с цементом пополам рубануло 125 грузовых капсул Плюс 24 с имплантами Прикинул Болан Почти полторы сотни И всего две не прошли Хороший старт И тут Илина закричала